Глава 39. Смерть солдата. 1940 год. Всю дорогу домой мы молчали. Я смотрела по сторонам, на людей, улицы, дома. Можно было кожей почувствовать, что Дания мертва. Мы шли вниз по бульвару Андерсена, мимо глиптотеки, и даже фонарным столбам вокруг было явно грустно. Автомобили ездили по улицам в похоронной тишине. Во многих домах окна были затемнены, а над общественными зданиями реяла черная как смоль свастика, словно чудовищный искаженный орел. Я вдруг ощутила всю жуть оккупации, и меня пробрала дрожь, едва я, десятилетний ребенок постаревшим разумом поняла, что мама была права. Завоевать страну нельзя. Это все равно, что притеснять жильцов в их собственной квартире. На лестничной площадке я попрощалась с Аусой и взбежала вверх по лестнице в нашу квартиру, которая казалась мне большой, как целый регион. Последний свободный клочок земли в Дании, исландский островок в океане войны, малонаселенный и изолированный. Да, мы жили даже в большей изоляции, чем наши земляки в Брейдафьорде, потому что телефонной связи с Рейкьявиком уже не было. Последний телефонный разговор был, когда дедушка звонил бабушке. Они хотят назначить меня главой государства. Это новая должность, временная, только на время оккупации. Потом бабушка передала трубку папе, и будущий глава Исландии побеседовал с будущим гитлеровским бойцом. Я помню, как папа стоял в длинном коридоре, одной ногой на турецкой ковровой дорожке, а лицо у него было, как у серьезного 12-летнего мальчика. «Дедушка». «Так». Так говорят, любезный сын, что у отца, провожающего сына на поле боя, что в нем борются два чувства. Голос у дедушки слегка дрогнул. С одной стороны — гордость, с другой — тревога. Папа. Да? Дедушка. И меня печалит, любезный сын. Меня печалит, что в моей груди теснятся совсем другие чувства. Папа. Да? Я думаю, от гибели на фронте папу спасло только то, что он погиб до того, как отправился туда.